Глава двадцать вторая. Директор компании-разработчика «Бета-вселенной», высокий статный брюнет в классическом костюме, быстрым шагом влетел в кабинет, влача за собой чемодан на колесиках. Недовольные медсестры, идущие позади, натянули на вошедшего халат и шапочку в самый последний момент. — Что у вас тряслось? Лев Агафонович недовольно посмотрел на сотрудников своей компании. — Вы меня выдернули из отпуска. Я из аэропорта сразу к вам. поэтому только попробуйте сказать то, что мне не понравится». Галантно улыбнувшись двум медсестрам, он прошел в рабочую комнату, отведенную для инженеров-программистов и команды поддержки, и плотно закрыл за собой дверь. «Алевтина, давай ты. У тебя язык подвешен. Ярик пока мысль сформирует, десять лет пройдет». «Лев Агафо, короче, без пиетета. Говори, босс, шеф, если хочешь, только быстро. Я реально голоден, как лев». И покусаю вас всех, если причина действительно не ахти какая важная. — Причина-то важная. Вон у Ярика уже подгорает, — усмехнулась девушка-аналитик. — Он вас ждал еще вчера. Мы тут успели немного покуролесить, даже домой не уходили. За основным компьютером сейчас сидел младший программист, второй разработчик, чьей основной задачей было следить и учиться у Ярослава, чтобы его подменять. Шеф прошел вглубь комнаты, и уселся на стул рядом со страдальцем. Тот подпирал стену головой, морщился и тихонько ворчал. — Что стряслось? — Все! — недовольно ответил Ярик. — Это конец! Жесть! Я бы своими руками его придушил, но нельзя! А усмехнулась и, понимающе посмотрела на коллегу. Лев Агафонович перевел недоуменный взгляд на разговорчивую работницу. — Кто-нибудь скажет мне, наконец... «Что произошло? И почему Ярик в ауте?» «Мы в осадке», — вмешался в разговор младший программист. «Наш Бообек сбил Антонину с курса. Она должна была отправиться дальше по квесту в Листоград. Мы столько времени потратили, чтобы продумать эту многоходовочку. Прикрыли нашу парочку от стражников. Система уже сама начала их потихоньку выгонять из города дальше». И на гранитную табличку Перкинса они тоже не среагировали, хотя могли поднять несколько золотых. Если бы Тони подошла к доске заданиями, точно бы увидела. Там черно-белая бумажка висела прямо в центре. Картинка четкая и крупная. Но нет, блин. Антонина не заметила. А Бообек умудрился отговорить ее от еще одного квеста из основной сюжетной линии. Наврал ей с три короба про Бласиуса, будто эльф-садист. «Ага». И И точно такое просчитать не сможет. Как? Вот как, скажите мне, это запрограммировать? Шанс на то, что игроки встретятся и будут врать друг другу, лишь бы сидеть на месте и ничего не делать, ничтожно мал. Разве нет? А в чем проблема? По-прежнему ничего не понимал шеф. Тогда при чем здесь Петр Иванович? Почему мне о нем прислали смс -ку? Он к вам заходил? Что хотел узнать? Ой, это сложно. Алевтина прошла и устало опустилась на стул рядом. Вчера почти сразу, как он ушел, у нашей пациентки случился рецидив. — Что? — Она вспомнила про покойного мужа, пожала плечами аналитик. Аневризма отыграла назад, увеличилась обратно на 1%. того у нас положительная динамика за неделю всего 3%, понимаете? Лев Агафонович вздохнул, пряча лицо в ладони. Что из хорошего? Младший программист и Алевтина недоуменно переглянулись. Ярослав продолжил подпирать головой стену. — Да ничего особенного, — наконец ответил последний. — Это вам ничего особенного. А мне может подойти любой повод. Улыбка, шутки. Они все время грустят, что ли? — Да нет. Сидят на солнышке. Недавно поговорили. Он ее взревновал к заданию на Набласиуса. Там нужно было соблазнить градоначальника и выяснить его планы относительно такшайских копий. Что решили? Пожелали остаться у зомби-семейки, заняться поделками, а она захотела устроиться подавальщицей в таверну. А стражники по какому поводу прицепились? Так их же старьевщик сдал, когда они пришли бумажки Перкинса продавать, а тот давно в розыске. Ну да, все логично. Лев Агафонович встал. и принялся ходить по комнате, размышляя вслух. — Значит так. Думаем, чем их занять в городе и как отводить стражу. Кого мы можем подключить? — Давайте гильдмастер-броненосцев отправим к начальнику форта. Пусть замолвит словечко, а? — предложила Алевтина. — А смысл? Ярик обернулся и недовольно уставился на коллегу. — Совершенно никакой логики. Ему, наоборот, хочется поскорее отправить Тони в путешествие-квест, чтобы озолотиться. Так есть еще и другие. Гномка по имени Чахатта. Очень оригинальный и сумасбродный персонаж. Логики-то можно не искать. Посоветовал младший программист. О, годится. Лев Агафонович щелкнул пальцами. А зомби-семейка это у нас? Лакай, Мноэра, Хана, Иванис. Побочная квестовая ветвь. Они ее вообще на монте спихнули. Сами не занимаются, только планы строят выведать про выртиза и ничего более. Не, — Не-не-не, подожди, — щелкал пальцами шеф. — Что-то в ваших словах меня зацепило, но мысль ушла. — Ну-ка, повторите про солнышко и чем они занимались. — Поговорили, сидя на солнышке, — ответил Ярик. Баобек ей наврал короба про Бласиуса, чтобы Антонина не брала этот квест. — Другое. — Зачем он это сделал? — Взревновал, — уточнила Алевтина. — Вы хотите? Очередной щелчок пальцев, и в комнате воцарилась гробовая тишина, если не считать гул серверного оборудования. «Да, точно! Устройте им Санта-Барбару!» Руководство принялось воодушевленно сыпать идеями, а его работники только и раскрыли рты, следя за чужим полетом мыслей. «Лямур-тужур, точно ведь? Любовь, мои дорогие, способна исцелять! Не знаю, кто это сказал, но, думаю, идея стоящая, ведь так? Так?» — А что? Мне нравится. — Санта-Барбара? Ярослав поискал в недрах своей памяти определение этого слова. Мало что вырисовывалось сознание. Пришлось пробовать наугад. — Так вы хотите, чтобы мы им замутили любовный треугольник? — Ага, параллелограмм! — хохотнул младший программист. — Только с кем? Лакаем женат. — Молчу, что зомби. Кроме Бообек есть еще Петр Иванович, о котором наша Антонина забыла. Шеф лишь отмахнулся. «Никакого треугольника!» И предлагал дальше. «Можно просто ненавязчиво сталкивать их друг с другом!» «Подождите! Но там же дети! Вот и пускай они закончат квест по зомби-семейке, наведут порядок и пойдут по новой цепочке вместе! А вы им в этом поможете!» «Как?» «Это я у вас должен спросить! За что я вам деньги плачу, а? «В принципе, можно намекнуть на табличку через монте Он уже у нас разговаривает. Ярик обновление накатил. — Значит, решено. Белозуба улыбнулся Лев Агафонович. — Работайте. А я пойду загляну в столовую. Вдруг удастся перехватить поживать И чтобы, когда я вернулся, вы уже трудились как пчелки, иначе про бонусы в конце года можете забыть. Дружно вылетим отсюда, как пробки из шампанского, если состояние Антонины пойдет на ухудшение. Не сказав больше ни слова, начальник вышел, а Ярослав указал пальцем в его сторону, подначивая. — Вот как надо выражаться, Цветаева! Сразу понятно и доходчиво. — Ага, вроде и про штраф сказал, и не обидно. — Ты про это? — ехидно ответила она. Программисты переглянулись и громко вздохнули. Работы предстояло больше, чем просто много. — Нет, не про это. Но ты лучше, когда шеф вернется, ничего ему не говори про Эппл Краун. иначе я закончусь на работе или слягу, как Антонина. Одно из двух.